Доли начала терять терпение. Говорят вам, по городу ходят сплетни. Вы же не глуп. Неужели вы не понимаете, что иначе и быть не может? Я хочу сказать, если бы она заводила один скандальный роман за другим, никто бы теперь и внимания не обратил. Но после примерного поведения в течение стольких лет вдруг так сорваться, естественно, начались пересуды. Это может повредить театру. Майкл кинул на нее быстрый взгляд. «Я понимаю, о чем вы толкуете, Доли. В ваших словах, пожалуй, что-то есть. И при создавшихся обстоятельствах вы имеете полное право так говорить. Вы и так нам помогли, когда мы начинали. Мне крайне неприятно теперь вас подводить. Знаете, что я предлагаю? Я откуплю у вас пай». «Откупите у меня пай?» Долли выпрямилась. Ее лицо еще минуту назад, искаженное горем и тревогой, окаменело. Она была объята негодованием, а Майкл вкрадчиво продолжал. «Я вижу, куда вы клоните». Если Джулия будет болтаться, черт знает где целыми ночами. Это скажется на ее исполнении. С этим не приходится спорить. У Джулии есть забавные поклонницы. На дневные спектакли приходит куча старых дам, потому что они считают ее такой милой, добропорядочной женщиной. «Не могу отрицать». Если ей начнут перемывать косточки, это может отразиться на сборах. Я знаю Джулию достаточно хорошо. Она не допустит никакого вмешательства в свою жизнь. Я, ее муж, и должен с этим мириться. Вы нет. Я не стану вас порицать, если вы захотите выйти из предприятия, пока оно еще на мази. Долина насторожилась. Она была далеко не глупая и в деловых вопросах вполне могла потягаться с Майклом. Гнев вернул ей самообладание. «Я думала, что после стольких лет знакомства, Майкл, вы знаете меня лучше. Я считала своим долгом вас предупредить. Но меня не испугаешь превратностями судьбы. Я не из тех, кто бежит с тонущего корабля. осмелюсь сказать, я скорее могу позволить себе потерять деньги, чем вы». Долли с большим удовольствием наблюдала, как у Майкла вытянулось лицо. Она знала, как много значит для него деньги, и надеялась, что ее слова крепко засядут у него в голове. Майкл быстро овладел собой. — Что ж, подумайте еще, Долли. Она взяла сумочку, и они расстались со взаимными заверениями в любви и пожеланиями удачи. — «Старая ведьма!» — произнес Майкл, когда за Долли закрылась дверь. «Старый осел!» — произнесла Долли, спускаясь в лифте Но когда она села в свой великолепный и очень дорогой лимузин и вернулась к себе на Монтегью-сквер, она не смогла сдержать горьких и жгучих слез. Долли чувствовала себя старой, Одинокой, несчастной. Она отчаянно ревновала.